В детстве я слышал, что давным-давно в старом доме Хоули жило привидение, дух одного из наших пуританско-пиратских предков. Но, судя по отзывам, это было вполне порядочное привидение. Ходила-бродила по всему дому и издавала стоны, как ему и полагалось. Ступеньки поскрипывали под его невидимой тяжестью, оно стучало в стены, предвещая чью-нибудь неминуемую смерть, и все это с большим достоинством по законам хорошего тона. У домового нрав был совсем другой – вредный, злобный, коварный и мстительный. Дешевые вещи ему под руку не попадались, только те, что подороже. Потом он вдруг исчез. Я, собственно, не очень-то в него верил. Он был предметом наших семейных шуток. Но шутки – шутками, а домовой – домовым. И вот вам, пожалуйста, картины с разбитым стеклом и черепки фарфоровой посуды. Когда он перестал нас тревожить, Эллен начала ходить во сне – Вот как сейчас. Я слышал её медленные, но уверенные шаги вниз по лестнице. И в ту же минуту моя Мэри глубоко вздохнула и пробормотала что-то, и внезапно поднявшийся ветерок качнул тени листьев и веток на потолке. Я тихонько встал с кровати и так же тихонько надел халат, ибо мне, как и всем, известно, что лунатиков пугать нельзя. Из моих слов можно вывести, будто я плохо отношусь к своей дочери, А это неверно. Я люблю ее, но в то же время побаиваюсь, потому что многое в ней мне непонятно. Если по нашей лестнице идти с краю, у самой стены, то ступеньки не скрипят. Я открыл это еще юнцом, когда возвращался домой после ночных гуляний, точно блудливый кот, и до сих пор пользуюсь своим открытием. Если не хочу будить Мэри, я вспомнил о нем и сейчас – Бесшумно спустился по лестнице, ведя пальцами по стене, чтобы не оступиться. С той стороны, где улица, в окно проникал тусклый узорчатый свет фонаря, сливающийся с полутьмой в глубине комнаты. Но Эллен я видел. От нее словно исходило сияние, может потому, что на ней была белая ночная рубашка. Лицо ее оставалось в тени, но плечи и руки излучали свет». Она стояла перед застекленной горкой, где у нас хранятся семейные реликвии, сами по себе пустяковые, резные, нарваловые кости киты и вельботы с веслами и гарпунами, со всей командой и с гарпунщиком на носу. Изогнутые моржовые клыки и бивни, маленькая модель прекрасный адр, корпус поблескивает лаком, а свернутые паруса и снасти потемнели от времени, запылились. Есть там китайские вещицы, которые привозили с востока старые шкиперы, опустошавшие китайские воды на своих китобойных судах. Фигурки безделушки черного дерева, слоновой кости, смеющиеся и серьезные башки, безмятежные и давно немытые будды, цветы, вырезанные из розового кварца, мыльного камня и даже из нефрита, тогда из настоящего нефрита, и прелестные, совершенно прозрачные фарфоровые чашечки. Среди этих вещей, вероятно, есть и ценные, например, маленькие лошадки, хоть и грубо отёсанные, а удивительно живые. Но это чистая случайность, не иначе. Мореходы, охотники за китами, где им было отличать хорошее от плохого? А может, я не прав, может, всё-таки отличали? Эта горка всегда была для меня святыней. Точно маски предков у римлян, точно лары и пинаты, А если заглянуть ещё дальше – Точно камни, упавшие с луны. У нас есть даже корень мандрагоры. Не дать не взять человечек, плод семени у давленника. Есть и самая настоящая русалка, шитая из двух половинок. Туловище обезьянье, а хвост рыбий. С годами она довольно сильно облезла. Вся сморщилась, и на ней стали видны швы, но ее мелкие зубки по-прежнему поблескивают в оскале свирепые ухмылки. Вероятно, в каждой семье есть свой талисман, символ преемственности, который вдохновляет и утешает, и подбадривает поколение за поколением. Наш талисман – это, как бы сказать, такой опалового цвета холмик, то ли из кварца, то ли из яшмы, или даже мыльного камня, 4 дюйма в диаметре, полутора в вышину. И по нему идет бесконечно переплетающаяся извилина и она будто непрестанно струится, бежит куда-то.